Нас, видимо, тоже касается. Вечером Дьяченко советовался с Гордеевым. Как быть? Тот недовольно заметил. Значит, обидели вы, ребят. Обидели. Идите. Обязательно идите. И обязательно доложите мне, что будет за разговор. В семь часов утра. Дьяченко был уже на бульварной. Бригада собралась в небольшой комнатушке, приспособленной под раздевалку. «Ну так с чего же начнем?» — входя, спросил капитан. Ребята молчали. Малинин подошел к Дьяченко и передал ему какую-то папку. Тут отпечатки пальцев всей бригады. «Думаю, что воры какие-то следы в квартире профессора оставили, и вы их, конечно, имеете. Ну так вот, сравните, и все станет ясно. Оттиски сделаны в лучшем виде. Я ведь в юридическом учусь. Красочка, правда, не та. Ну да, это несущественно». Яченко ошалело смотрел на Малинина, на ребят, С ума сошли, ребят. Кто с п р о с и л Зачем? Да, мы проверяем кое-какие предположения. Убедимся, что все в порядке точка. А, это глупость ваша. Ни к чему, да, ни к чему. Видишь, что надумали? Да вы знаете, что мне за это будет, а? У я погоны снимут, выгонят, к чертовой матери. Малинин посмотрел на ребят... о н и на него. Да, этого мы, пожалуй, и не учли. Нарушение социалистической законности вам как пить д а т ь предъявит. Вы же юрист, должны понимать. Но оградить бригаду от подозрений я тоже обязан. Ну ладно, давайте обратно папку. Я знаю, как поступить. И вернемся к баранам. Никто из наших ребят на такое дело не способен. Запомните это. Не те люди. И если вы не кончите свои виражи вокруг нас, пойду к вашему комиссару, а то и к министру. А теперь еще одно главное. Ищите двух люстов. Один... Щуплый такой, рыжий, небольшого роста. Другой чуть выше, остроносый, с белым металлическим зубом во рту, чернявый. Задержался я как-то в домоуправлении, наряды закрывал, и видел, как они фланировали по тротуару. На следующий день, вечером, их же видели вон мы с Николаем, Он показал на одного из членов бригады. Опять они околачивались недалеко от подъезда. Думаю, что именно те, кого вы ищете. Спасибо. А что же вы раньше молчали? А вы почему не спросили? Очень долго вокруг да около ходите. Не так уж и долго. Вы, вон, больше года дом там у с о л и т ь обозлился Диченко. И тут загалдела сразу вся бригада. Кто это вам сказал? Позит, думал, прав. Натрепался. А сам жерт чертова руки нам связывает. Тот того нет, тот другого. Да нам самим тут осточертело до тошноты. Разве это работа? Диченко ехал на Петровку в полном смятении. Ну и даст ему жару, полковник. Но против ожидания Гордеев отнесся к сообщению спокойно. «Интересные ребята. Надо будет встретиться с ними». Когда же Дьяченко рассказал о наблюдениях ребят, о словесном портрете двух возможных воров, Гордеев совсем подобрел. «Молодцы! Просто молодцы! Это вам наука». Давно надо было с ними поговорить. Словесные портреты возможных преступников...